Глава 3. Что за зверь, спросил Одинцов у миловидной тайской девушки Партье, которая сияла широкой улыбкой из-за стойки регистрации в холле отеля. Стойка упиралась в здоровенный аквариум. За толстым стеклом в голубоватой подсвеченной воде лениво передвигалось несуразное существо, – розовый то ли головастик, то ли тритон, размером с маленькую кошку. Спину его покрывали темные пятна. Плоская лягушачья голова с бессмысленными глазами-бородавками и ртом, похожим на прорезь копилки, была приставлена к толстому телу. Из жаберных щелей в стороны и вверх загибались по три высоких малиновых рога с густой бахромой. Тело переходило в длинный хвост. Вдоль всей спины до кончика хвоста и внизу под хвостом тянулся широкий полупрозрачный плавник. Перепончатые лапки осторожно щупали мелкие камни, устилавшие дно аквариума. Портье улыбнулась еще шире. Это аксолотль, саламандра или что-то такое, очень модно сейчас. Хотите покормить? Одинцов не хотел жителям аквариума поинтересовался для того, чтобы скрыть паршивое настроение и завести разговор. Но девушка уже протягивала баночку с кормом и вроде бы случайно коснулась его руки. Час от часу не легче. Судя по гренадерскому росту, вызывающей высокой груди и совершенным чертам лица со жгучими раскосыми глазами, тайская какетка вполне могла быть недавним юношей. К достижением пластической хирургии Одинцов относился терпимо и не лез в чужую личную жизнь. Мало ли у кого какие фантазии, но терпимость имела границы. В своей личной жизни Одинцов оставался консерватором, с тех пор, как в детстве усвоил разницу между мальчиками и девочками. Он сделал вид, что не заметил шалости Партье, длинным пинцетом вынул из баночки комок извивающихся кроваво-красных червяков и опустил в аквариум перед носом аксолотля. Тот замер на секунду-другую, а потом бросился пожирать добычу, судорожно вздрагивая всем телом при каждом глотке. Одинцов краем глаза видел, как партия любуется аксолотлем и непроизвольно сглатывает одновременно с ним. На шее у девушки двигался кадык. Вполне возможно, тайская красотка и в самом деле еще недавно была юношей или даже частично им оставалась. Дождавшись конца этой странной трапезы, Одинцов через силу отвесил партии комплимент. Ваша саламандра прекрасна почти так же, как вы. А я вот о чем хотел спросить. Одинцову с компаньонами после предложения Дефоржа надо было на пару недель раствориться в тайской экзотике. Слишком уж легко француз открыл карты. Рассказ о международной проблемы за облачным уровне клиентов, упоминание об огромных деньгах Все это здорово настораживало. Судя по такой откровенности, опытный разведчик решил, что троица уже в деле и никуда не денется. Пути назад отрезаны, осталось только заключить формальный договор. Проще говоря, Дефорж выдвинул ультиматум. Одинцов не любил ультиматумов, и ему совсем не нравилось, что над компанией снова сгустились тучи. Что делать в такой ситуации? Срочно убираться из Таиланда не вариант. И товарищи не поймут, и дефорш либо помешает улететь, либо без труда снова их найдет. Одинцов хорошо представлял себе возможности черного круга. Взять отсрочку, чтобы подумать, а дальше под разными предлогами тянуть с ответом, детский лепит, хотя подумать предстояло крепко. Почему они так нужны французу и как от него отделаться? Одинцов решил выиграть время. После встречи с Дефоржем он заглянул к партии, узнал все, что его интересовало, и успел еще многое сделать, хотя для этого пришлось основательно потратиться, а ночь провести почти без сна. Мы уходим в море, объявил Одинцов своим спутникам, подняв их утром ни свет, ни заря. Круиз по Сиамскому заливу начинается через час. Компания, конечно, поворчала с просоне, но больше для виду. Идея всем понравилась. Мунин в импровизированном докладе о местных аттракционах упомянул, что лазурные воды вокруг большого острова Чанг омывают целый архипелаг островов помельче, укрытых тропической зеленью и тонким белым песком, на который редко ступает нога человека. Туристические буклеты советовали добираться до ближайших островов на лодке, но это не шло ни в какое сравнение с круизом. "Что-то я не вижу круизного лайнера", рассказала Ева. И Одинцов откликнулся. Лайнер уже в пути. Вчерашнее сватовство никто вслух не вспоминал. Жизнь шла своим чередом. Компаньоны пили утренний кофе и завтракали свежими фруктами на пляже перед бунгало, когда в сотни метров от берега встала внушительных размеров белоснежная моторная яхта с высокой палубной надстройкой в кормовой части. Карета подана. Объявил Одинцов довольно произведенным впечатлением. Шоу в школе обезьян, катание на квадроциклах и прочие дежурные радости окончательно померкли. Компаньоном не пришло в голову, что срочный отъезд это побег от Дефоржа. Настроение у Одинцова стало выправляться. Возле яхтенной кормы заурчала мотором легкая надувная лодка, и вскоре нос ее с шорохом выполз на прибрежный песок. Из лодки босиком шагнул здоровенный детина лет 40, бородатый, с татуировками на могучих сгоревших плечах, в белой капитанской фуражке, белой облегающей майке и просторных белых штанах капри, с подмокшей нижней кромкой. Когда детина подошел к компании, Одинцов представил его: "Это владелец яхты и наш гид, месье Леclerc". Если вы говорите мсье, надо произносить Леclerc. С ухмылкой откликнулся Детина: Так правильно по-французски. Но Леклер тоже о'кей. Везёт нам на французов, по-русски пробормотал Мунин. Вчера он заметил, как Одинцов недоволен появлением Дефоржа, хотя о причинах недовольства догадаться не мог. Многовато их стало. Наверное, потому что здесь была французская колония, предположил Одинцов. Мунин возмутился. Колония? Ничего подобного. Он перешел на английский, чтобы Клара тоже понимала. Таиланд Единственная страна Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонией. Французы захватили Лаос и Камбоджу, англичане Мьянму и Малайзию, окружили со всех сторон. Перешел границу и ты в Таиланде. Вернее, раньше говорили не Таиланд, а Королевство Сиам. Но никто не стал его захватывать. А почему? Историк оглядел слушателей. Потому что смысла никакого. Путешественники закончили завтрак и в лодке Леклерка переправились на яхту. Все это время Мунин рассказывал, что колонизаторов интересовали короткие морские пути через Индию в Китай и обратно. Но колонии хороши, когда они доступны, а Таиланд лежит в глубине Сиамского залива. Чтобы сюда попасть, надо отклониться к северу от стратегического направления и сделать большой крюк. Смысла в этом действительно не было. Страна могла порадовать колонизаторов только обыкновенным рисом, дешевой водкой и сушеной рыбой рудники, где по сию пору открытым способом добывают рубины и сапфиры, появились позже. У независимости Таиланда, есть еще одна причина, о которой все забывают, увлеченно жестикулируя, говорил Мунин. Дружба с Россией. Англичане и французы в конце XIX века договорились поделить Сиан. Но у короля Рамы V были хорошие отношения с Николаем II. Это последний русский император, пояснила на всякий случай для Леклерка и Ева поскольку Клара имела представление о мировой истории. Николай побывал в Сиаме еще как царевич, оставил королю на память 200 русских гвардейцев, а король подарил ему две сотни сиамских кошек. Кстати, по всему миру они распространились именно из России. Мунин рассказал, как спустя несколько лет англичане и французы все же подготовили вторжение в Сиам, одновременно с запада и с востока. Король Рама попробовал договориться о визите в Париж, но без успеха. Насчет Лондона он тем более не питал иллюзий, поэтому отправился в Петербург. Николай уже стал императором, и в отличие от западных европейцев, устроил Раме роскошный прием. Король вел переговоры с министрами, посещал оперу и театры, ездил в Петергоф. Российские газеты так нахваливали Раму Пятого, что французы заволновались и решили все же пригласить его к себе, говорил Мунин. В Париже королю пообещали не трогать его страну, потому что он дружит с императором Николаем. Англичане тоже передумали нападать на Сиам. Сын Рамы, который учился в Петербурге в военной академии, женился на русской. Даже тогдашний тайский гимн сочинил наш композитор, объявил историк и подвел итог. В общем, на рубеже веков Россия спасла Таиланд от колонизаторов. Ну а потом началась Первая мировая, и всем стало просто не до того. Клара смотрела на Мунина влюбленными глазами. Вы очень много знаете, уважительно сказал Леclerc, и вдруг старательно произнося слова, спросил по-русски. Русские, да? Мунин запнулся, потому что не раз уже получал от Одинцова нагоняй за слишком длинный язык. А Ева тоже по-русски ответила. Русские, да. В устах темнокожей красотки это прозвучало забавно. Клара или Клерк рассмеялись, а Одинцов подумал, что здесь никому не важно гражданство. Паспорт Федерации Сен-Китс и Невис или паспорт Российской Федерации, какая разница на пляже, где все в трусах? Были бы деньги, Приблизившись к яхте, моторная лодка совершила лихой вираж и застыла у кормы, где купальная площадка от лога спускалась к самой воде. "Моя принцесса", с гордостью сказал пассажирам Леклерк, объединяя ласковое прозвище с названием британской модели яхты. Принцесс в 40 смотрелась полноценным кораблем, метров 15 в длину и 4 в поперечнике. Хищными обводами она походила на косатку вынырнувшую из моря. Сходство подчеркивали узкие черные полосы панорамного остекления по белым бортам. А настоящий в восторгу компании вызвало нутро яхты, которая ни в чем не уступала шикарному двухэтажному гостиничному номеру. Белая отделка выгодно оттеняла дубовые детали медового цвета. Везде, где только можно, зеркальные поверхности визуально добавляли простора и без того нетесным помещениям. На нижней палубе гостей порадовал бар с диваном. Дальше в салоне располагалась обеденная зона, и в углу камбуз полноценная кухня с плитой, духовкой и холодильником. Дубовый обеденный стол был намертво прикреплен к полу хромированной стойкой толщиной в слоновью ногу. По одну сторону от стола белел обширный диван, по другую на стене темнела огромная плазменная панель телевизора. Ванную комнату с изящной дизайнерской сантехникой и остеклённой душевой кабиной назвать по-флотски гальюном язык не повернулся бы. Как и окрестить койками кровати «Кинг Сайз» в двух пассажирских каютах перед машинным отделением и в носовой части. Через длинные узкие стекла кают, черные снаружи, но прозрачные изнутри, открывалась роскошная панорама моря всех оттенков синего цвета и вид на остров Чанг с полоской зелени над белым пляжем и туманными горами вдалеке. Впрочем, компания собиралась проводить основное время не на нижней, а на верхней палубе, которая тоже вызывала восхищение. Всю корму занимала терраса выстеклённый надстройки с белыми диванами по периметру. Огромный люк на крыше создавал впечатление, будто терраса расположена под открытым небом. Опоры, которые поддерживали крышу, не мешали круговому обзору. Там же, в надстройке, у правого борта перед террасой, помещался капитанский мостик. Благодаря двум белым креслам и аккуратному рулю вместо штурвала, он выглядел местом водителя спорткара класса люкс. Основное управление было сосредоточено на большом компьютерном экране. Фордек, верхнюю палуба от капитанского мостика до самого носа, вся компания могла использовать как открытый солярий и свободно там разлечься. По бортам фордека сияло хромом высокое ограждение, перила леера на скошенных вперёд стойках. С ночи небо затянуло дымкой облаков, теперь начал накрапывать дождь. Казалось, капитан был этому рад. Он плюхнулся в свое кресло, нажал какую-то кнопку на сенсорном экране, и люк с едва слышным шорохом тут же закрылся прозрачной крышей. Добро пожаловать, широко улыбнулся Леклярк, обводя рукой диваны по бортам террасы. Встречный коктейль вполголоса напомнил ему Одинцов. И капитан принес из бара ведёрко со льдом, где уже давно стыла бутылка шампанского. Пока гости отмечали новые приключения перезвоном бокалов, Леклерк спустился на купальную площадку и лебедкой втянул на нее лодку. Вернувшись на мостик, он запустил двигатели. Дотошный Одинцов, который за ночь успел узнать о принцессе все, сообщил компаньонам: "Здесь два двигателя, по 330 сил каждый". Когда волны нет, 70 в час выжимают без вопросов. Яхта фантастика. Дорогая, спросил Мунин у Оденцова, но первым ответил Леклерк. тысяч. Он сделал секундную паузу и добавил: "Британских фунтов". Клара протяжно свистнула. "Приврал, но не слишком", подумала Ева, которая разбиралась в роскоши. "Я имел в виду аренду", уточнил Мунин. "Не дороже денег", усмехнулся Одинцов. — Захотелось кутнуть Еда, вода, напитки все уже на борту. Чего не хватит, купим по дороге. Рыбу наловим. Вперед Вперёд, Нсиелеклер. Капитан лихо козырнул, уговаривать его не пришлось. Под винтами за кормой вскипели буруны. Чуть приподняв нос, яхта резво понесла компанию прочь от берега.